О, значит, о познании. Просто дурной сон. Мушка лежала в своей кровати, не могла понять, почему кругом так темно и откуда слышен плеск воды. Подняв руки, она уперлась в деревянную крышку, и стало трудно дышать, и она принялась колотить руками по дереву, пока крышка не поддалась. Сквозь молочный туман просвечивала луна.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 Вдалике они пересекались с другими и образовывали бескрайнюю сеть, точно сплетённую гигантским пауком. Мне нужно попасть в Восточный шпиль, прокричала мошка. Не хочу утонуть в этой чёрной воде. Лови пряжку, и мой корабль доставит тебя во дворец, сказала леди Тамаринт. С этими словами она отделила одну блестящую нить от прялки и метнула мошке. Нить долетела до ящика и повисла на открытой крышке, сверкая в темноте точно сахарная вата. Мушка хотела было взять её, но побоялась прикоснуться рукой к этой сверкающей безлезне и для защиты натянула на ладонь край рукава. Она уже тянулась к нити, когда та соскользнула с крышки и упала в воду. "Простите, не поймала", прокричала мушка к нити: "Пожалуйста, ещё одну". Такой шанс выпадает раз в жизни, ответила леди Тамаринт. Белоснежные паруса надулись, хотя мушка не чувствовала ветра. Корабль заскользил по волнам вдаль, и с ним уплыли отражения белых нитей в чёрной воде. "Кое-кто хочет поговорить с тобой", сказала леди Тамаринт на прощание. В пенных волнах за кораблём показалась фигура пловца.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 До неё долетал плеск воды, будто что-то вынимают из реки, и слышались крики чаек. Найди на тело в реке надрывался за окном газетчик. Мущина заколот ножом в сердце. Тело запуталось в сетях для форели в хитрой задой бухте. Мушка зажмурилась и заткнула уши пальцами.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 Но с облегчением увидела его рядом. Он спал на спине, его грудь мерно вздымалась и опадала. Сарацин пытался склевать с пола воск, накопившийся со свечи. Там, где вчера текла алая кровь, сегодня остались бордовые корочки. И два мушка спустил он ногу на пол, гость повернулся к ней в бусинках его глаз она увидела привычную доброжелательность. Она поняла, что он будет ценить её, даже если её обвинят во всех смертных грехах. У девочки потеплело на душе. Мистер Клиент услышал емушка голос пирожка и стук в дверь. Вслед за этим дверь открылась и показалась сама девушка. Пришёл констебль, сказала она, пока клиент потирал глаза и садился на кровати. Он всех опрашивает и ждёт, пока вы спуститесь к завтраку.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 О, святые почтенные, взмолилась мушка, жальтесь над нашими душами. Да, мы воры и поджигатели, и шпионы. Среди нас есть даже головорезы, мы пропойщи и преступники, да ещё такие непуцёвые. Мы, конечно же, сказал Калент с достоинством аристократа, с удовольствием пообщаемся с господином констеблем.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 Правый бок весь в грязи, как у трубочиста. У тебя ботинки в грязи. А какими еще им быть в такую-то погоду? Ну-ка, принеси мне таз и кувшин с водой. Теперь стой смирно. Клент намочил платок и стал вытирать лицо мушки. Она напрягла всю свою волю, чтобы вытерпеть прикосновения рук убийцы. Клент, прикусив кончик языка и намочив лоб, тщательно стер уголь и аккуратно нарисовал карандашом новые брови.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 На столе рядом с ним стояли чашка кофе и бутылка джина. Ну, наверное, пирожок предложила гостю принять внутрь, чтобы согреться после утренней прохлады. Констабль шутил с девушкой, имел шляпу в руках, но увидев клиента, согнал с лица улыбку и спросил пирожка официальным тоном: "Это тот джентльмен, что квартирует у вас?" "Я эпоними клиент. Я весьма польщён вашим вниманием."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 Ты слишком торопишься, подумала Мошка, держи себя в руках. И сама удивилась, что переживает о судьбе убийцы. Э-э, мне известно с чужих слов, продолжал клиент, ночью в дом пытались проникнуть грабители. Не преуспев в своём преступном замысле, они перерезали глотку какому-то бедолаге и ретировались. Сам же я, как ни печально, крепко спал и ничего не слышал.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 В наших краях кукуруза не растёт. Ваш хозяин заказывает её в Родоволье. Сдаётся мне, наш покойничек побывал в этом доме. Мушка шумно сглотнула. Констебль вроде бы не заметил, но клиент покосился на неё краем глаза. Новые обстоятельства вынуждают меня пересмотреть свою оценку, сказал он, подсел к столу и облокотился о край, подавшись корпусом вперёд. Я, разумеется, буду с вами полностью откровенен, продолжил клиент. Взяв ламоть хлеба, он принялся отчиповывать кусочки и выкладывать в ряд. Но сперва прошу разрешения отослать девочку. Вопросы морали, коеи будут мной затронуты, не для её ушей.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 Мистер Клянт работает на неё. Леди Тамаринт, спросил констебль неожиданно учтивым тоном. Вы можете подтвердить это, сэр? Сперва клиент побледнел, а потом вспомнил рекомендательное письмо, в котором леди Тамаринт отзывалась о нём как о блестящем поэте и человеке редких достоинств, и велел мушке принести его. Когда я констебль прочитал письмо, лицо его разгладилось, и он обратился к ленту так, словно впервые его увидал. «Что ж, дрожайший сэр, не смею вас задерживать. Мои заботы ничто рядом с делами ее светлости». «Я быстро напишу ей письмо, добрый сэр, если позволите». Констебль кивнул, и к лент с мошкой отправились к себе в комнату. «Леди Тамаринт...»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 Ваша дражайшая и лучезарная сиятельность. К настоящему письму я прилагаю первые стансы вашей эпической поэмы. Надеюсь, вы преки сомнениям, что эти скромные вирши смогут вызвать у вас лёгкую улыбку, хотя бы даже в знак великодушного сочувствия к моему сердью. Миледи, я смельюсь спросить вас об одной милости. Я не претендую на вознаграждение, о коем вы обмолвились в вашей неизречённой щедрости, но нижейше прошу приютить меня и мою ассистентку в пределах Восточного шпиля. Существует угроза нашей жизни, а мои апартаменты не сравнятся в надёжности и безопасности с вашей протекцией.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 У мушки сердце в груди билось пойманной птицей, требуя немедленных действий. И два кленту отдал ей письмо, она ринулась на улицу. Город, омытый дождём, играл яркими красками и дышал свежестью. Ветер разогнал облака, показалось чистое небо. Каждый камень в мостовой сиял, как прибрежная галька. Всё вокруг было исполнено предвкушения. Мушка бежала, стараясь обогнать злой рок, преследующий её по пятам. Она должна была достичь дворца раньше, чем клиент поймёт, что она его предала. Только бы его письмо помогло проникнуть в медовянные сады, оказавшись там, она сумеет найти леди Тамаринд. Она расскажет белой леди об ужасном происшествии в таверне "Серый мастив". И вымолит разрешение остаться при ней во дворце, ибо иначе ей грозит смерть от рук ключников. Или э понимио клиента. Если бы только она могла рассказать Тамаринд об убийстве капитана Курапата, но нет, она не посмеет, ведь она сама невольно стала соучастницей преступления.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 Письмо для леди Тамаринд от эпонимия клиента, сказала она. Мне велено пройти внутрь и ждать ответа. Леди Тамаринд пожелает увидеть меня. Один из превратников с неохотой взял письмо и почесав им за ухом, сказал: "Хм, тогда иди за мной". За дверью с гербом королей-близнецов открывался коридор, увешанный сумрачного вида гобеленами, тронутыми плесенью по краю.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 На лице с очаровательно вздёрнутым носиком играла улыбка. Ещё ж дорогу в людскую обратилась она к мушке. Нет-нет, мне нужно повидать леди Тамарен, она даст мне работу. Леди Тамарен примет меня, плясала мысль в голове мушки. У нас не особая связь, особое понимание, она обязательно примет меня. И кем же ты будешь? спросила девушка. Я Помощница сказала мушке, заметив удивление девушки, раздражённо уточнила: "Секретарь? А что ты не похожа? Разве девочек берут в секретари?" "Ну, я не просто девочка. Я работаю секретарем у одного поэта. У меня практически подход к делам и умение точно выражать мысли. Мы мастера слова не слабого десятка". Девушка смирила её взглядом. "Но у тебя какое-то странное платье", сказала она с улыбкой. Это мода такая, огрызнулась Мушка. Ничего подобного. Я работаю горничной приё Светлости и смотрю за её гардеробом, а моде я знаю всё. Я первой вижу её платья, раньше, чем все дамы на перебоях начинают подражать ей. Иногда, тут она доверительно наклонилась к Мушке,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 просто отдаёт когда я стану на неё работать лихорадочно соображала мушка она станет давать свои платья мне и я буду ушивать их под свой размер да множество и очень даже неплохие просто её светлость не станет носит платье если на нём есть хоть малейшее пятнышко если хоть что-то не так Иногда мне достается даже порченный горностай. Должно бы девушка заметила, что мушка растеряла спесь и слушает ее с распахнутыми глазами. Она покровительственно улыбнулась. — А-а-а, ну-ка, — сказала горничная и принялась расшнуровывать мушкин чипец. — Так никто не носит.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 Сегодня она никого не принимает, сказала горничная с удивлением взглянув на мушку. Разве ты не знаешь? Сегодня первый день судебных заседаний. Она будет открывать процесс вместе с Герцогом. Горничная, окинув мушку взглядом, где жалость смешалась с недоумением, удалилась, покачивая на локте корзинку с лавандой, а мушка смотрела ей вслед и всё плыло у неё перед глазами словно она стояла на плато судебные заседания как же она забыла про них зловещий образ клиента склонившегося над сундуком с трупом курапата вытеснил из головы всё на свете она совсем забыла об арестованных ключниках замышляющих месть сидя в холодных казематах Забыла, что война между гильдиями могла разразиться в любой момент и поглотить весь Манделион. Леди Тамаринт не сможет принять её. Сейчас придёт превратник и проводит её обратно к воротам. Ей придётся идти назад в брачный дом к Эпанемию Кленту. Если же она не вернётся туда, а попытается найти другое убежище,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 Но, похоже, каждая собака норовит воспеть капитана Блита. Обидно, что дело ключникев будет разбираться во вторую неделю, когда я должен быть в Пинкастере. Похоже, здесь никого не волновало убийство капитана Куропата. Главной темой в Медвяных садах был суд над ключниками. Внезапно мушка увидела за фонтаном поодаль от остальных леди Тамаринд. Ваша светлость, женщина обернулась. Под белым париком оказалась напудренное лицо старухи с бульдожьими чертами. Как же мушка так могла ошибиться? Она повернулась, собираясь поискать белую леди в другой части сада, но увидела приближающегося превратника. Судя по хмурому взгляду из-под насупленных бровей, он был недоволен её поведением.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 Пытаясь прикрепить лилию к чипцу, и мушка просияла, узнав не леди Тамаринт. Она подбежала к ней и взяла за рукав, но обернувшаяся женщина, смирившая ее недовольным взглядом, оказалась вовсе не леди Тамаринт, а шарашенная мушка, отойдя от нее, поспешила дальше.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 Впереди шла леди в платье с необъятным кринолином, она буквально утопала в своей юбке. Мушка недолго думая пристроилась за ней и незамеченной проскользнула через ворота в другую часть сада. Там она нырнула за зелёную изгородь и осторожно двинулась к восточному шпилю по дороге, изучая гуляющих людей. Пройдя очередную аркаду, мушка оказалась в глухом дворике. С каменной ограды на неё взирали лица почтенных Мушка заглянула через решётку и увидела по ту сторону ещё один дворик, выложенный белыми и жёлтыми плитками. А вслед за тем услышала звук, от которого сердце подпрыгнуло и затрепетало в горле. Голос следия Тамаринд. Вокада, прости за беспокойство. Позволь мне послать за войском. Мушка припала лицом к узорчатому проёму. Её взгляд прикипел к женщине в девственно-белом платье. Белая леди стояла в полуоборота, лица было не видно, так что мушка на миг заподозрила очередную ошибку. Но затем она увидела шрам на щеке, похожий на снежинку, и окончательно уверилась, что перед ней леди Тамаринд. К белой леди подошёл изысканный кавалер, будто прекрасный принц из сказки. Ростом он превосходил не только леди Тамаринта то всех людей в медвяных садах, а то и во всём манделионе. В впечатлении усиливали высокие каблуки изящных туфель и порекусыпанной золотой пудрой мантии до пола, расшитой драгоценными камнями в виде глаз, напоминала павлиний хвост. Мушка поняла, что перед ней никто иной как Герцик. Титеревятник сбежал, обратилась к нему леди Тамаринт.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 Очень хорошо, Тэмми, сказал Герцк, стараясь сохранять безмятежный вид. Я подпишу приказ. К нему подошёл молодой человек с бумагой и пером, и Герцк поставил свою подпись. Мушка подумала, что этот человек кого-то ей напоминает. Как вдруг сильные руки сжали её поперёк пояса. "Ваша светлость!" выкрикнула мушка, вцепившись в решётку. "Ваша светлость!" Её охватила паника от ощущения своей беспомощности. Когда же она встретилась взглядом с тёмными глазами герцога, похожими на два колодца, она обмерла. И вдруг вспомнилось леса, сражённые непонятным недугом и слова: "Не приближайся, а то укусит". Шпионка радикалов произнёс герцог тем же бесстрастным мелодичным голосом: "Нет, Всего лишь посыльная, сказала белая леди, окинув мушку глазами цвета тумана. Она ждёт денег от меня. Дай ей шиллинг и вышвырни отсюда. Тогда молодой человек, подавший герцогу бумагу, тоже взглянул на мушку, удивлённо подняв свои изогнутые брови. И хотя его тёмные волосы были причёсаны и стянуты в хвост, и одет он был в аккуратный синий камзол, Она моментально узнала в нём Линдена Кольраби, того человека, который спрятал её под плащом от капитана Куропата. Мушка отпустила решётку, и привратник оттащил её от стены и понёс в ахабке к выходу. У неё совсем не было сил сопротивляться. Она не винила Тамаринт за её слова, что ещё она могла сказать. Напротив, она ненавидела себя как посмела она привлечь к себе внимание, когда Тамарин была так занята делом государственной важности. Она повела себя как полуумная нахалка, да еще в присутствии герцога, при том, что Тамарин говорила ей, что их никогда не должны видеть вместе. Когда она шла во дворец, ей казалось, что она должна поговорить с Тамарин во что бы то ни стало, но теперь она с запозданием поняла, что окончательно все испортила — Леди Тамарин никогда не простит ее. «Все в порядке», — произнес мужской голос. «Можешь отпустить девочку, я сам провожу ее». Оказавшись на ногах, мушка подняла робкий взгляд на своего спасителя и увидела Коль Раби, Дорожайще рукой она поправила чепец, ощущая жгучий стыд за свою выходку, и молча пошла рядом с ним. Они вышли из медянных садов и увидели толпу народа у ворот, но дальше улица была почти пуста. Когда они отошли на некоторое расстояние, мушка решилась нарушить молчание. Вы работаете на Лиде Тамарин? спросила она. Ей показалось, что в её словах прозвучал упрёк.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 Начал Кулераби и умолк. Закрыв глаза, он вздохнул. «Можешь мне не верить, но я должен тебя предупредить. Эпонимий Клент — крайне опасный человек. Я знаю, о чем говорю. Весь последний месяц я выслеживал его, шел за ним по пятам и видел все его бесчинства». Глаза мушки округлились, когда она поняла, кто перед ней —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 — Тебе нужно вернуться домой. — Уверен, твоя семья поймет, что ты устроила пожар по оплошности. Вот и увидишь, они обрадуются, когда увидят тебя. Мушка издала отрывистый смешок, похожий на карканье вороны. — Вы не знакомы с моими дядей и тетей? Кулераби взглянул Мушке в лицо. — Нет, не знаком, — коротко ответил он. Они остановились, дойдя до конца сквера, неподалёку от виселицы с петлями, свободно болтавшимися на ветру, точно хвост кошки, когда та караулит мышь. Что с тобой, мошка? Ты неважно выглядишь. Давай зайдём под крышу, ветер крепчает. К тому же сейчас начнётся молитвенный час.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 Первый начала добрячка зимоцвет, как всегда, заметил Коляраби. Но остальные не отстают. Что ж, в определённом смысле это нам на руку. Никто нас не услышит. Коляраби улыбнулся мушке. В этом было нечто волнительное держать уши открытыми, когда весь город затыкает их чем может. Так почему вы преследуете мистера Клента?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 Усть у меня пока нет доказательств, но я не сомневаюсь, что добуду их. Мушка лишь молча смотрела на него своими чёрными глазами. "Послушай, что я тебе расскажу", сказал он, наклонившись к мушке. "Как ты, наверное, знаешь, 20 лет назад разбили птицеловов. Их режим свергли, а самих птицеловов стали ловить и казнить".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 Я знаю, ему не нравился чок, точно знаю. М «Да, не самое подходящее место для ученого человека», — заметил Кольраби, — «ведь он был ученым». «Он был больше, чем просто ученым», — сказала Мошка, и, решив идти до конца, добавила. «Его звали Квилом Май». «Квилом Май?» Вас кликнул Коляра безумлённо подняв брови: "Ты дочь Квила Мамая?" Он откинулся на спинку стула и воззрился на неё, словно пытаясь разглядеть в ней схожесть с опальным отцом. "Я ничего не знала о его прошлом", произнесла Мошка, смутившись. "Он рассказывал, что из Манделеона пришлось уехать из-за личного конфликта". Я видел его один раз, сказал Кулираби и подался вперёд. Колокола три звонили в полную силу, ему приходилось почти кричать. Мне было 10 лет, когда книжники решили арестовать Кирила Мамая. Улицы были запружены людьми, сотни человек пришли посмотреть, как его будут брать. Я с другими мальчишками прибежал к его дому.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 Я видел его лицо в окне. Он смотрел на нас с удивлением. А нас было много, и все кричали его имя. Его отец так неожиданно преобразился из преступника в героя, что у мушки перехватило дыхание. Так вот, какова была его история. Вот как он оказался в чёге, где его никто не знал. Перезвон стал совершенно невыносим, будто сотня безумцев колотила по кастрюлям. Даже кружки на столах задробежали. Кольраби продолжал что-то говорить, сверкая глазами, жестикулируя, но мушка с трудом разбирала слова. "Простите", прокричала она. "Я бы вам всё рассказала, мистер Кольраби, если бы не этот перезвон". Коляраби продолжал говорить, теперь уже что-то более возвышенное и печальное, судя по выражению его лица, словно откликаясь на душевное состояние мушки. "Слишком поздно", сказала она. "Я не знала злодейств в клиента, когда связалась с ним, а теперь я сама в крови по колено". Коляраби перестал говорить и нахмурился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 Не пытайся действовать в одиночку. Мушка не могла больше смотреть в лицо Колераби. Сокрытие убийства Куропата привязало её к Апонимию к ленту сильнее, чем если бы Бокерби поженил их. Она молча встала и вышла из таверны.